Глава 10. Процедуры изменения. Причинно-следственные процедуры, причинно-следственное управление и соблюдение границ. Процедуры изменения. Это причинно-следственные процедуры, тренинг поведенческих навыков, экспозиционные процедуры, а также когнитивная модификация, тесно переплетаются, образуя единую ткань ДПТ. Эти процедуры используются всеми терапевтами, хотя удельный вес, каждый из них, в терапевтическом процессе меняется в зависимости от модальности и этапа терапии. Применение упомянутых процедур соотносится с четырьмя основными группами вопросов, которые рассматриваются в поведенческом анализе. Соответствие этих вопросов определенным процедурам представлена в таблице 10.1. Однако, каждый из этих процедур хотя бы кратковременно и неформально используется почти во всех видах терапевтического взаимодействия. Применение процедур может быть также формальным и структурированным. Примерами формальных причинно-следственных процедур могут быть такие меры, как применение плана «Осознанный» с точки зрения пациента терапии, подчеркивающего последствия определенных видов поведения, в частности, правила ДПТ о том, что пациент не имеет права звонить терапевту в течение 24 часов после совершения парасуицидального действия, предупреждение пациента, что если в течение недели он превысит норму звонков терапевту, то теряет право на телефонные консультации на следующей неделе, применение уровневых систем и систем привилегий при стационарном лечении, Использование программ по самоуправлению в промежутках между психотерапевтическими сеансами Что касается неформального и зачастую едва ли осознанного применения причинно-следственных процедур Можно сказать, что всякая реакция терапевта, которую наблюдает пациент, с его точки зрения может быть нейтральной, наказывающей, либо подкрепляющей Поэтому каждая реакция на ту или иную возможность представляет собой неформальную причинно-следственную процедуру, эффективную или неэффективную Непосредственные изменения в окружении с целью поддержания новых или более полезных видов поведения также относятся к причинно-следственным процедурам.